Но какие бы поводы для неудовольствия она тебе не дала, умоляю тебя, сдержи свой гнев. Если я тебе дорог, то не нарушай этого празднества взрывом негодования. Вы будете мною довольны, отвечал Сепион, и увидите, как я умею скрывать свои чувства. С этими словами он подошёл к своей жене, которую товарищи тем временем уже привели в чувство. И воскликнул, обнимая её с такой горячностью, чточно в самом деле был в восторге от встречи. О, дорогая Биатрис! Наконец-то небо соединило нас вновь после десятилетней разлуки. О сладостное мгновение! Не знаю, отвечала ему супруга. Действительно ли встреча со мной вас сколько-нибудь радует? Но по крайней мере я уверена, что не подала вам никакого разумного повода меня покинуть. Как вы состояёте меня ночью с сеньором Фернандо де Лево, влюблённым в мою госпожу Хулию, которой я помогала в этом деле? Вы воображаете, будто я благосклонна к нему в ущерб своей и вашей чести. Затем ревдо слышает вас рассветка, вы покидаете Толедо и бежите от меня, как от чудовища, не удостоив даже попросить никаких разъяснений. Кто из твоих, спрашиваю я вас, имеет больше поводов жаловаться? Разумеется, вы, ответил Сепион. Конечно я, продолжала она. Немного спустя после вашего отъезда из Толедо Дон Фернандо женился на Хулии, при которой я оставалась до самой её смерти. А с тех пор, как преждевременная кончина похитила мою госпожу, я состою на службе У её милостивейшей сестры, которая вместе со всеми дамами своей свиты, может вам поручиться за скромность моего поведения. В этих словах, которых он не мог опровергнуть, мой секретарь добровольно сдался и сказал своей жене: "Ещё раз признаю свою вину и прошу у вас прощения в присутствии этого почтенного общества". Тут я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 Было затеено не столько ради моей свадьбы, сколько ради их воссоединения. Прежде других опустил третий стол. Молодые парни, предпочтя любовь черевоугодию, покинули его, чтобы пуститься в пляс с юными поселянками, которые звоном своих бубнов вскоре привлекли кости с других столов и заразили всех желанием последовать их примеру. И вот всё пришло в движение. Приближённые губернатора принялись танцевать